И все-таки вам придется еще раз прибегнуть к вашему внутреннему голосу. При условии, что вы все еще верны своему плану описать события в Иудее. Дело в том, что в ближайшие месяцы положение выяснится. Но окончательную ликвидацию вашего бунта я предоставляю моему сыну Титу. Вы должны решить, поедете ли вы через некоторое время со мной в Рим, Или отправитесь теперь же с Титом под стены Иерусалима?» Сердце Иосифа бурно забилось. Это решение, которого все ждали с такой томительной тревогой, старик сообщил ему первому. Вместе с тем он почувствовал смучительной остротой, как трудна дилемма, перед которой его поставил император. Неужели ему придется идти в Иудею и присутствовать при том, что он уже предчувствовал у гробницы Иеремии. Неужели он должен видеть собственными глазами горестную гибель своего города? Этот человек, сидящий перед ним, опять так дьявольски жестоко прищурился. Он знает, как тяжел такой выбор. Он испытывает Иосифа. Он ждет. С первой же встречи Иосифа словно приковали к этому римлянину незримыми цепями. Если Иосиф поедет в Рим, Цепи окрепнут, император будет его слушаться. Иосиф достигнет высокого положения, многого добьется. Другие цепи приковывают его к египтянке. Гладкая и смуглая ее кожа, тонкие и смуглые ее руки, его плоть жаждет их. Он ревнует, когда она своими тонкими смуглыми руками гладит кошку и мутфру. Настанет день, когда он будет не в силах сдержаться и уничтожит ее бога и мутфру, Не из ненависти к идолопоклонству, а из ревности. Он должен уехать от египтянки. Он начнет опускаться, если будет лежать с нею. Уже его внутреннее око почти ослепло. Сердце огрубело и не способно осязать дух. Ему надо уйти, и от этого человека, оставаясь с ним, он все больше и больше будет жаждать власти. А от власти человек тупеет и смолкает его внутренний голос. Сладостна власть. Ноги ступают, словно сами собой, Когда обладаешь властью. Земля кажется легкой, И дышишь глубоко и ровно. Гладка и смугла кожа Дарион. Ее тело стройно и гибко, как у девочки, И грех с ней легок и сладостен. Если он поедет в Рим, То дни его будут приятны, Ибо с ним останется император а его ночи будут сладостны, ибо с ним останется Дарион. Но если он уедет в Рим, то не увидит гибели города, и его страна и дом Божий погибнут, это останется неописанным, исчезнет навеки, и никто из потомков не увидит их гибели. Его вдруг переполняет нестерпимая тоскапа Иудеи, сумасшедшее желание присутствовать, целиком заполнить взоры и сердце зрелищем того, как бело-золотое великолепие храма будет сровнено с землей, как будут волочить заволосы священников и сорвут с них голубую святость их одежд, как золотая виноградная лоза над внутренними вратами будет валяться разбитая в луже крови, слизи и кала, и весь его народ вместе с его храмом сгорит и не звергнется среди дыма и крови убитых, как огненная жертва Господу. Сквозь преследующие его видение он слышит скрипучий голос императора. «Я жду вашего решения, Иосиф Флавий!» Иосиф подносит руку к колбу, делает глубокий поклон по иудейскому обычаю, отвечает, «Если император дозволит, я хотел бы видеть собственными глазами завершение похода, начатого императором». Император улыбается язвительно, покорно и злобно. Он вдруг кажется очень старым. Он привязан к своему еврею. Он сделал еврею немало добра. Теперь этот еврей предпочел ему Тита. Что ж, его сын Тит молод, а Веспасиан проживет еще, пожалуй, лет десять, может быть, и пять, ну, самое большее, пятнадцать. Тихо и уединенно жила Дарион в маленькой канопской вилле, предоставленной в их распоряжение Титом. Стояла чудесная зима, тело и душа Дарион наслаждались свежестью воздуха. Бог и мутфру вполне ладил с ее соколом, и ручной павлин величественно выступал по маленьким комнаткам. Дарион была счастлива. Раньше ей нужно было видеть вокруг себя множество людей. Чистолюбие отца заражало и ее. Ей необходимо было блистать, щебетать, вызывать восхищение.